Глава 23 Потрясение. Не отличаясь умом, конюх с криками бросился за беглецами, однако быстро выдохся и тяжело дыша вернулся в гостиницу Викуна. У входа уже стояла группа любознательных горожан, желавших узнать, что за событие нарушило их вечерний покой. Он остановился, чтобы поведать историю бессовестного обмана, и это обстоятельство подарило беглецам добрых пять минут. Потом конюх шумно вломился в бар и повторил свой рассказ буфетчице. Поскольку хозяин отсутствовал, последовало бурное обсуждение, что же теперь делать. В это время с улицы вошли двое постояльцев и приняли активное участие в разговоре. Было сделано несколько малополезных заявлений и дана моральная оценка произошедшему. Мнения разделились. Одни считали, что необходимо сообщить в полицию, другие советовали преследовать беглецов на лошади. Так прошло еще минут десять. Затем из ресторана явился Стивен, тот самый служащий, который впустил мистера Хубдрейвера и придал дискуссии новое направление, задав простой вопрос, который из них. Таким образом, 10 минут растянулись до четверти часа. В разгар спора, повергнув всех в ужас и заставив мгновенно умолкнуть, в холле за баром возник мистер Бэтчмелл собственной персоной, решительно прошагал к лестнице и скрылся из виду. Представляете, как выглядел его необычная форма затылок? Собравшиеся в баре недоуменно переглянулись и замерли в напряженном ожидании. Приглушенные ковром шаги были слышны на лестнице, затем со стороны коридора и, наконец, в направлении ресторана. — Не этот мисс, — пробормотал конюх. — Готов поклясться? — Это мистер Бомонд, — засвидетельствовала буфетчица. — Точно. Все вновь прислушались. Мистер Бечмал остановился, потом развернулся и покинул ресторан, направился к спальне, снова остановился. Бедняга, посочувствовала буфетчица. А она не хорошая женщина. прошептал Стивен. Немного постояв, мистер Бечмал вернулся в ресторан. Внизу было слышно, как скрипнуло под ним кресло. Пойду наверх, заявил Стивен. Надо сообщить печальную новость. Он вошел в ресторан без стука, и мистер Бэтчемал взглянул на него поверх газеты недельной давности. Выражение его лица красноречиво говорило, что он ожидал увидеть кого-то другого. «Прошу прощения, сэр», — дипломатично кашлянув, начал Стивен. «Да», — отозвался Бэтчемал, внезапно подумав, «уж не осуществил ли Джесси какую-нибудь из своих нелепых угроз? Если так, он готов к объяснениям» просто скажет, что она одержима навязчивой идей, и добавит «Оставьте нас, я знаю, как ее успокоить». «Миссис Бомонт», — проговорил Стивен. «Да». «Уехала». От удивления Бэтчемол вскочил и повторил с нервным смешком «Уехала?» «Уехала, сэр. На велосипеде». «На велосипеде». «Но почему?» — Уехала, сэр. С другим джентльменом. На сей раз известие не просто удивило, а потрясло. — С другим джентльменом? Но с кем? — С другим джентльменом в коричневом костюме, сэр. Примерно 20 минут назад он вышел во двор, забрал два велосипеда, сэр, и уехал вместе с ней, сэр. Мистер Бэтчемелл застыл, вытаращив глаза и сжав кулаки. С огромным удовольствием, наблюдая за его реакцией, Стивен раздумывал, что предпримет обманутый муж. Заплачет, осыплет изменницу проклятиями или немедленно бросится в погоню. Но пока тот выглядел просто потрясенным. «В коричневом костюме?» — уточнил Бэчимал. «Волосы светлые?» «Примерно такие же, как у вас, сэр. Конюх Джимдюк!» Мистер Бэтчемал нервно рассмеялся, а потом произнес несколько пламенных выражений. Однако не станем повторять, что именно он сказал. «Я должен был это предвидеть», — заключил он обреченно. Снова бросился в кресло и, как обычный простой человек, добавил «А ну ее к черту!» «Плевать я на нее хотел». «Значит, уехали вдвоем?» «Да, сэр». «Что же, с катертью дорога», — мудро напутствовал их Бэтчемал. «С катертью дорога. Мне все равно». Желаю ему удачи. А теперь, будьте добры, принесите бурбонда поскорее. Выпью, еще раз пройдусь по Богнеру, а потом лягу спать. Стивен был удивлен и переспросил «Бурбон, сэр?» «Идите же!» — прикрикнул Бэтчемал. «Черт, подери!» «Да, сэр», — промолвил озадаченный Стивен, нащупал за спиной дверную ручку и вышел. Отправив во своясь и навязчивого служащего, мистер Бэтчемелл забыл о приличиях и разразился потоком грязной брани. Кто бы ни подослал сыщика, его жена или ее мачиха, она сбежала с этим парнем, и на этом его романтическая история закончилась. И вот он сидит здесь обманутый и преданный, осел-ослом. Единственный луч надежды заключался в том, что, скорее всего, побег организовала ее мачиха, В таком случае дело удастся замять, а грозный час объяснения с женой отодвинется на неопределенное время. Но здесь воображение вновь услужливо нарисовало стройную фигурку в серых брючках до колен, и в душе взыграла новая волна проклятий. Мистер Бэтчемелл вскочил в бешеном порыве, чтобы броситься в погоню, однако тут же снова рухнул в кресло, причем так тяжело, что расположенный этажом ниже барса содрогнулся до основания. Он изо всех сил стукнул кулаком по подлокотнику и вновь грязно выругался. «Из всех когда-нибудь живших на земле законченных идиотов, — начал он, — я бэчимал!» Но тут послышался короткий стук. Дверь распахнулась, и вошел Стивен с бурбоном.